Глава восьмая. Хозяйка сидела и не трогалась. Она в это время только вспомнила, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок, и при всём своём замешательстве соображала, как бы ловчее сбросить его за открытое окошко. Мысль эта так её занимала, что она даже не всслушилась в первый вопрос, с которым отнёсся к ней один из её новоприезжих гостей, что ей и предало вид особы, непритворно занятый чтением до самозабвения. Термасесов посмотрел на неё через порог и должен был повторить свой вопрос. Э, -э вы кто ждёшь? Может быть, сама Безюкина? спросил он спокойно, всовываясь в залу. Я Безюкина, отвечал и поднимаясь с места хозяйка. Термасесов вошёл в зал и заговорил. Я Термасесов, Измаил Петров сын Термасесов, вашего мужа когда-то товарищ по воспитанию, но после из глупости размолвили. А это княся Фанаси Фидосеевич Барнаволоков, чиновник из Петербурга и ревизор, пробирать здесь всех будем. Здравствуйте. Термосесов протянул руку. Бизюкина подала свою руку Термосесову, а другой, кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазон. Что это? Вы, кажется, цветок за окно уронили. Нет, нет, пусто. Это совсем не цветок, это трава от пореза. Ну уж она не годится. Да, разумеется, не годится. А какой же шут теперь лечится от пореза травой? А впрочем, может быть, ещё есть и такие ослы. А где ж это ваш муж? Бизукина оглянулась на ревизора, который ни слова не говоря, тихо сел на диванчик и отвечала Теремосесову, что мужа её нет дома. Нет. Ну вот ничего. Свои люди сочтёмся. Мы ведь с ним большие были приятели. Да, после из глупостью немножко повздорили. Ну, всё-таки я вам откровенно скажу, ваш муж не по вас. Нет, не по вас. Тут и толковать нечего, что не по вас. Фофан и больше ничего. И это счастье его, что вы ему могли такое место доставить по акцизу. А вы молодчина, и всё уладили. И место ему уже выхлопотали. И Чудесно у вас тут, добавил он, заглянув насколько мог по всем видным из залы комнатам и заметив в освобождённом от всяких убранств кабинете кучу скопившихся у порога детей, добавил. А! -а, -а да у вас тут есть и школа. Ну, это комнатка за той плахандроса. Ну, да для школы ничего. Э, -э чему вы их парши это учите? Заключил он. Круто. Не находчивая Безюкина совсем не знала, что ей отвечать. Но термосяса в самом выручил. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок, заговорил: А? Что? Умеешь горох красть? Воруй, братец. И когда в Сибирь погоня, тогда будет над тобой мое благословение. Отпустите их, Безюкина. Идите, ребятишки, под двором. Марс горох бузовать. Дети один за другим тихо выступили и перетеновшись гуськом через залу, шибко побежали посеням, а потом по двору. Что все эти школы? Кнетель. Я и сама это нахожу, осмелилась вставить хозяйка. Да, разумеется. Субсидии ведь не получается. Нет, какая ж субсидия? О чего ж? Он другие из наших берут. А это, вероятно, ваш фруктик? – вопросил он, указав на вошедшего нарядного ермошку, и не ожидая ответа, заговорил к нему: – Послушайте, милый фруктик, великий дружочек прислуги подать нам умыться. Это вовсе не мой сын! – отозвалась конфуженная хозяйка, но термосесов ее не слышал. Ухватясь за мысль, что видит перед собой хозяйкиного сына, он развивал ей, к чему его готовить. и как его вести? К службе его приспосаблять, чтобы к литературе не прихочевался. А вот и право не имей поступить на службу. Ну, кое-как, хоть как не будь бочком-нечком, а всё-таки примкнул, да? А ведь прежде тоже сам негелист было, даже на вашего мужа сердился, что он себе в службу достал. Глупо. От чего нам не служить? На службе наш брат любит, на службе Деньги имеешь? На службе влияние у тебя есть, не то что там в этой литературе. Там еще дарование спрашивают, а тут дарование даже вредят, их не любят их. Да, Сматвашка, да служить сынка учит у служить. Да, но однако мастерские идут, заметила Данка. Идут? Да. Идут, ответил сыроний Термасесов. А им лучше бы уж под Тверж стоять, чем всё идти. Нет, я замечаю, вы рутинистка. В России сила на службе, а не в мастерских у Веры Павловны. Это баловство. А на службе я настоящему делу служу и сортирую людей. Ты такой? Так тебя? А ты э такой? У тебя э так? Не наш ты. Я тебя приневолю, придушу, сокрушу и казна мне за это плати. Хоть немного, а всё, тыщечку 3-4 давай. Это уж теперь такой префикс, префикс, окончательная цена. Что вы на меня так глазёнками-то уставились? Или дико без привычки эту практику слушаете? Удивлённая хозяйка молчала, а гость продолжал: "Вы вон школу заводите, что ж По-настоящему, как принято у глупых красных петухов, вязать, пожалуй, надо хвалить, а как термосесов практик, то он не станет этого делать. Термосесов говорит: бросьте школы, они вредны. Народ обучаюсь грамоте и станет цветы и книги читать. Вы думаете, грамотность к разрушающим элементам относится нет? Она идет к созидающим, а нам надо прежде всего разрушить. Но ведь говорят же, что революция с нашим народом теперь невозможно. Осмелилась возразить хозяйка. Да накой чёрт, она нам теперь революция, когда и так без революции дело идёт как нельзя лучше на нашу сторону. А вон ваш сынишка, видите, стоит и слушает. Зачем вы ему позволяете слушать, что большие говорят? Это совсем не мой сын. Ответила акцизница: Как не сын ваш? А кто же он такой? Мальчишка, слуга. Мальчишка, слуга. А вы вручен лиха? Пошёл нам умываться, готов чертёнок. Готово, резко ответил нам уштрованный Ермошка. А что ж ты давно не сказал, а? Пошёл вон. Термосесов обернулся к неподвижному во всё время разговора Барнаволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил: "Развольте ключ. Я Да что, ну вам и сак и ваши полотенца. Но молчавший князь свернулся и не дал ключа. Да полотенца вам верно подано, отозвалась хозяйка. Есть, крикнул из кабинета Ермашка. Есть. Ишь как рет каналью. Термосесов довольно комично передразнил Ермашку и, добавив, вот самый чистокровный нигилист, пошел вслед за Барновалоковым в кабинет, где было приготовлено умывание. Первое представление кончилось, и хозяйка осталась одна, одна, но с бездну новых чувств и глубочайших размышлений. Безюкина совсем не того ожидала от Термосесова и была поражена им. Ей было и сладко, и страшно слушать его неожиданные и совершенно новые для нее речи. Она не могла еще пока отдать себе отчета в том, лучше это того, что ей у ожидалось, или хуже. Но ей во всяком случае было приятно, что во всём, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось. Вот что называется в самом деле быть умным, рассуждала она, не сводя изумлённого взгляда с двери, за которой скрылся Термасесов. У всех строгости, заказы, а тут ничего. Всё позволяется. Всё можно. Между тем этот человек всё-таки никого не боится. Вот с каким человеком легко жить, вот кому даже сладко покоряться. Коварный незнакомец смертельно покорил сердце Данки. Вся прыть, которая она сызмла до отличалась перед своим отцом, мужем, Варнавкой и всем человеческим обществом, вдруг её предательски оставила. После беседы с Термасесовым Безюкина почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она его уже любила. Любила, разумеется, рационально, любила за его несомненный превосходство. Безюкиной всё начало нравиться в её госте. Что у него за голос? Что в нём за сила? И вообще, какой он мужчина, какой он прелестный! Не селадон, как её муж, не мямля, как препотенский, нет, он решительный, неуступчивый. настоящий мужчина он ни в чём не уступит он как настоящий ураган идёт палит жжёт да бедная Дарья Николаевна Безюкина не только была влюблена но она была неисцелимо уязвлена жесточайшей страстью Она на мгновение даже потеряла сознание и закрыв веки почувствовала, что по всему её телу разливается доселе неведомый, крепящий холод. Во рту у корня языка потерпло, у стоп охадели, в ушах отдаются учащённые удары пульса и слышно, как в шее тяжело колышется сонная артерия. Да. Дело кончено. Где ты? Где ты теперь, бедный акцизник? И не чешется ли у тебя лоб, как у молодого козлёнка, у которого пробиваются рога?